Я думаю, каждая женщина, имея деньги, должна вкладывать их в реальную собственность для того, чтобы получать наивысший доход. Это моё настоящее, вот что имеет для меня значение. Нет, это внешняя сторона. А вам никто не давал права на большее. Хотя бы потому, что вы готовы пригвоздить меня к этому месту, пока я не отвечу. Кто такой Дэвид? Как у вас появилась здесь собственность и Николь, так злостью, предавшей ей сил, так толкнула бедром турникет перед собой, что от одного этого толчка тиски, в которые она была зажата, раскрылись и Дженс отпустил турникет. Осмодрившись, Николь стремительно пошла прочь, прежде чем Дженс смог объясниться или успокоить её. Она спешила через выгон, так словно множество диких вепрей гналось за ней. Джеймс прошёл через торникеты и направился следом. Она шла навстречу грозе. Я маленькая фигурка выделялась на фоне тёмного неба с клубящимися тучами. В этот день она надела молочно-жёлтое платье. Этот цвет ярко выделялся на фоне синевато-багровых Снеловым отливом грозовых туч, которые вились по небу и закрывали горизонт. Джеймс догнал её, потянул за руку с мыслью о том, что им нужно искать убежище. Николь резко высвободилась, так что Джеймсу пришлось отступить. Ему вдруг пришло в голову, что она любит тех, кого защищает. Она скрывает их, не позволяя никому приблизиться. Так эта позиция, казалось, Джеймсу вела к одиночеству. Это заставляло её тревожиться за неё и злиться. Так что же случилось с двумя вашими упрямыми сёстрами? Почему они не разделили свою жизнь с кем-нибудь таким же умным и великодушным, как вы? Джеймса заставило неколь повернуться. "Четыре", сказала она. "У меня было четыре сестры". Две умерли. Одна из-за аварии на бумажной фабрике, где работала Нид Батрачело. Другая в детстве, в девятилетнем возрасте. Две другие замужем и живут в бедности. Муж Нинет бьёт её. Я как-то пыталась послать ей и шантиль деньги, но они не захотели их принять. Они бедные, больные. несчастный, необразованный. Она замолчала, затем рассмеялась горько и иронично. Я одна сумела встать на ноги. А они называют меня шлюхой, произнесла она. На это слово заглушил раскат грома, который неожиданно раздался совсем рядом и продолжался почти целую минуту. Это слово было как пощёчина. Джеймс не мог бы произнести его вслух. Оно было vulgarным, но оно было произнесено. Произнесла это слово Николь, однако притупила свою злость. Она не применяла к самой себе таких нецензурных выражений. Те, кто делал это, допускали в отношении её ошибку, несправедливость, и она это знала. Всё, чего она хотела это прожить жизнь в мире и спокойствии. Спокойствие было её страстным желанием, поэтому она стояла, собирая силами, глядя на ветки конского каштана, качавшиеся на ветру с дрожавшими листьями. Она чувствовала, что её юбка прилипла к ногам. Николи слышала, как Джеймс прошептал: "Я Я извиняюсь за ваших сестёр. Мне так жаль, но мне тоже жаль. Жаль, что живые так же далеки от меня, как и мёртвые. Но мне и ничуть не жаль, что я не стала одной из них. Когда Николь посмотрела на него, то заметила, что пристальный серьёзно он её разглядывает и предостерегла: "Не делайте ошибки. Я правильно распорядилась своей жизнью".